Театр стал моей богодельней, а я еще могла бы что-то сделать. Не могу больше терпеть ни фальши, ни безвкусицы, ни невежества. Не могу больше выносить играть с артистами, которых видела в Мариуполе в 1911 году. Не могу больше выносить штампов ни своих, ни чужих. Слушать глупость неграмотных режиссеров. Что мне делать, добрейшая Софья Владимировна? Из письма Фаины Георгиевны Раневской Софье Геоцентовой. Для меня каждый спектакль очередная репетиция. Может быть, поэтому не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо никогда. После спектакля мучаюсь тем, что хорошо не играю. Всегда удивляюсь когда хвалят. Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Больше всего любила человеческий талант. И всегда мне везло на бездарных. Современный театр. Контора спектаклей. Директор хренский талец руки в карманах. У него за кабинетом имеется клозетик. Сидит, пьет чай. Потом ходит выписывать чай. Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедный, бедный К.С. Торговали душой, как пуговицами. Читаю дневники Мордвинова. Наивный и чистый. Подумала, тоже мученик в театре, где я страдаю от одиночества, халтуры, пыли на всем и на всех. Дивный актер П. И зачем он такой двуличный, циничный? Равнодушие преступно всегда и всюду, а театру придет конец от невежества руководств, директоров, министров, батафоров, актеров, бледей-драмоделов. У Завадского прорезался талант к Достоевскому. Но почему он при всем хорошем оставляет мусор, дрянь актеров, детские пистолеты, топор посреди зрительного зала? О Геннадии Бортникове. Вновь родиться, чтобы играть Раскольникова. Нужно в себе умертвить обычного земного. Нужно стать над собой. Нужно искать в себе Бога. Как мне жаль, что я не могу быть для него тем, чем была для меня она. «Б» должен убить в себе червяка тщеславия» он должен сказать себе я ничего не сыграл еще я плюю на успех на вопли девочек и мальчиков я должен прозреть и остаться один на один с собой и с родионом господи помоги ему я ничего не требую от б потому что роль это делается годами но что я хочу от него хорошая савина хорошая карташова б тогда поймет что он делает Когда перестанет говорить текст, она начнет кровоточить сердцем. В 73 третьем году перестала играть. Подарила роль Любови Орловой. Тяжело среди каботинов. Бероева любила его, не стало. Он погиб. Театр «Невыносимая пошлость» во главе с Завадским. Тошно мне. Мне 75 лет. Сэвидж отдала Орловой. Хочу ей успеха. Наверное, я не актриса. Настоящая актриса огорчилась бы. А я хочу ей успеха. Никто ведь не поверит. Во мне нет и тени честолюбия. Я просто бегу от того, зачем гоняются мои коллеги, а вот самолюбие свалочное мучит. А ведь надо быть до такой степени гордой, чтобы плевать на самолюбие. Кто-то заметил, никто не хочет слушать, все хотят говорить. А стоит ли говорить? Птицы дерутся, как актриса из-за ролей. Актриса хвастала безумным успехом у аудитории. Она говорила, «Меня рвали на части». Я спросила, «А где вы выступали?» Она гордо ответила, «В психиатрической клинике». Звонил Лапин, председатель гостелерадио СССР в 1970-х годах. Примечание Щеглова. Поздравил меня с Новым Годом. Прислал открыточку. Когда же вы, наконец, засниметесь в спектакле для телевидения? Сняли на телевидении. Я в ужасе. Хлопачу мордой. Надо теперь учиться заново, как не надо. Вчера возили на телевидение. Вернулась разбитая. Устала огорчаться. Снимали спектакль. Дальше тишина. Неумелые руки, бездарные режиссеры телевидения, случайные люди. Меня не будет, а это останется. Беда. Вспомнилось, как Михаил Ром, которого я просила поставить в театре эту пьесу, отговаривал меня в ней участвовать, говоря, что в пьесе хорошая роль мужа, а роли старухи нет. Пьеса слабенькая, но нужная, потому что там дети и старики-родители. Пьеса американская, а письма ко мне идут от наших старух, где благодарят за то, что дети стали лучше относиться. Поступила правильно, не послушав Рома. Пришлось роль выправлять, а роли нет, конечно. Замучилась с ней, чтоб что-то получилось. 78 восьмой год. К показу сцен на ТВ. Обязательно. Первое. Шторм полностью. Второе. Фильм «Первый посетитель. Дама с собачкой на руках». Третье. Дума про казака Галоту. Четвертое. Таперша. Пархоменко. Пятое. Слон и веревочка. Шестое. Подкидыш. Труба и газировка. Седьмое. Мечта. Тюрьма и сады войцек. Восьмое. Матросов или небесный тихоход. Девятое. Фрау Вурст. У них есть родина. Десятое. Весна. Одиннадцатое. Гадалка. Карта не врут. Двенадцатое. Свадьба. Приданная пустяшная. Четырнадцатое. Человек в футляре. Рояль. Четырнадцатое. Драма. Пятнадцатое. Золушка. Первая сцена, где она бранит мужа за то, что он ничего не выпросил у короля. Второе, сцена примерки перьев. Третье, отъезд познай самого себя. Сцены по просьбе телевидения. Показ сцен не состоялся. Забыв, чего оно это телевидение. Все это было в фильмотеке. Была пленка, пропавшая на ТВ. Семьдесят шестой год. Ко дню моего восьмидесятилетия Нечего показать. Мерзко. Открыла ящик. Выступал поэт 1 мая 78 восьмого года. Запомнила, чтоб мой ребенок Не робел при виде птиц на небосклоне. И прочие подобные желания Кое не запомнила. О, Господи! За что? В телевизоре. Актеры что-то говорили, я ничего не понимала. Решила, что теряю слух. Спросила рядом сидящего молодого товарища, что они говорят. Он ответил, а черт их знает, я ничего не понял. А ведь в нашем деле главное слово — беда. Видела гнусность. Дядя Ваня, фильм, все как бы наизнанку, бездарно. Нагло, подло. Сделали Чехова скучнейшим занудой. Играют подло. Все похожи на попов Растриг, а остров на спившегося городового. Хороша Ирина Вульф. Единственная правдивая и в Чехове. «Лучше ничего не делать, чем делать ничего», — говорил Брюлов своему ученику, художнику Ге. Боже мой, какая тоска, и собаки нет. Теперь в старости я поняла, что играть ничего не надо. В девятнадцать лет маленькую роль считала большой, а большая роль казалась мне не под силу, боялась с ней не справиться. Происходит это и по сей день. Семьдесят третий год. Старая Харя не стала моей трагедией двадцать два года я уже гримировалась с старухой и привыкла и полюбила старух в моих в ролях а недавно написала моей сверстнице старухи я любила вас будьте бдительны кнеперчехова дивная старуха однажды сказала мне: я начала душиться только в старости старухи бывают ехидны от концу жизни бывают и стервы и сплетницы И негодяйки. Старухи, по моим наблюдениям, часто не обладают искусством быть старыми. А к старости надо добреть с утра до вечера. Самым трудным для меня было научиться ходить по сцене. Я так и не научилась. Системы Станиславского я не знаю. Пыталась ее узнать, но знакомство с системой не помогло мне играть так, как мне хотелось бы, то есть лучше. Мне посчастливилось видеть Эсс во многих ролях. Он был чудо-артист. Вассу играла в 36-м, после смерти Горького, вскоре. Была собой недовольна, работала с ЕС телешевой Сравнивая и вспоминая то время, поняла, как сейчас трудно. Актеры пошли циничнее а главное талант сейчас ни при чем играет всякий кому охота семьдесят седьмой год